Моя вера в небесные книги Вера в небесные книги — один из толпов веры, так что тот, кто с ней лжет, — неверующий.